Глава 75. Прощальные визиты Утром в четверг, перед тем, как Финиас пошел к Монку, к нему зашел на квартиру какой-то господин. Финиас сказал служанке, чтобы она спросила имя этого господина, но, может быть, подкупленная шиллингом служанка вместо того, чтобы спросить имя, привела самого господина. Это был Квинтус Слайд редактор знамени. «Мистер Финн, — сказал Квинтус, протянув руку, — я пришел предложить вам мир». Финеас не желал мира, но отказаться от руки человека значит объявить войну, что мужчины не любят делать без предварительных рассуждений. Он оставался совершенно равнодушен к брани, которую Слайт осыпал его, и теперь подал руку литератору. Но он не сел и не предложил Слайду садиться. «Я знаю, как человек здравомыслящий, который знает свет. Вы примите мир!» — продолжал Слайд. «Я не знаю, зачем мне желать особенно войны или мира!» — сказал Финиас. «Я не часто цитирую Библию. «Мистер Финн, но те, которые не с нами, должны быть против нас». «Вы согласитесь с этим?» «Теперь, когда вы освободились от беззаконий этой помойной ямы, называемой Доунингской улицей, я смотрю на вас опять как на человека». «Честное слово, вы очень добры». «Как на человека и как на брата так же. «Вам верно известно, что я теперь взял знамя в свои руки совсем?» Финиас принужден был объяснить, что до сих пор он не был знаком с этой великой политической тайной. «О, да, совсем. Мы отделались от старика, как я обыкновенно называл его. Он шел не по-нашему, мы выгнали его. Он теперь редактором западно-английского журнала и пребывает в Бристоле». «Я надеюсь, что он будет иметь успех, мистер Слайт. Он заработает свое жалование. Это такой человек, который всегда заработает жалование, но больше уж ничего. А я, мистер Финн, пришел извиниться перед вами в наших маленьких строгостях». «Пожалуйста, не делайте ничего подобного. Право извиняюсь. Долг остается долгом». Некоторые печатные вещи должны быть грубы, а то в них не будет остроты. Разумеется, я их писал. Вы, наверное, узнаете мою руку. Я только помню, что в меня бросали грязью. Именно. Но ведь грязь не может переломать костей. Когда вы пошли против нас, я должен был вас отделать. И отделал, вот и все». Теперь вы воротитесь к нам, и потому я пришел предложить вам мир. Но я не воротился к вам. Да воротились, мистер Финн, и привели Монка с вами. Теперь разговор становился неприятен, и Финиас начал примечать, что скоро настанет его очередь сказать какую-нибудь грубость. «Я скажу вам, в чем состоит мое предложение». «Если вы будете писать нам две передовые статьи каждую неделю во всю сессию, вы будете получать чек на 16 фунтов в последнее число каждого месяца. Если эти деньги будут нечестнее тех, которые вы получали в Доунингской улице, меня зовут Никвинтус Слайт». «Мистер Слайт», — сказал Финиас и остановился, — Если мы займемся делом, называйте меня просто слайд, а не мистер, так будет гораздо легче. Мы не станем заниматься делом, и я не желаю ничего сделать. Мне кажется, вы говорили обо мне в вашей газете весьма грубые вещи. Что же такое? Если вы обращаете внимание на это, я не обращаю ни малейшего внимания. Вы можете сколько угодно продолжать их. Я и не сомневаюсь, что продолжать вы будете. Но вы не можете приходить ко мне после того. Уж не хотите ли вы выгнать меня? Именно. Вы напечатали кучу лжи. Лжи, мистер Фин. Вы сказали лжи, сэр. Я сказал лжи, лжи, лжи. И Финиас подошел к слайду, как будто хотел немедленно выбросить его в окно. «Вы можете писать опять, сколько вам угодно лжи. Это ваше ремесло, и вы должны заниматься этим или умереть с голода, но не приходите ко мне более». Финиас отворил дверь и стоял, держась за нее рукой. «Очень хорошо, сэр. Я буду знать, как это наказать». «Именно! Но не угодно ли вам пойти заняться наказанием в конторе знамени, если только вы не хотите попробовать здесь? Вам хочется надавать мне пинков и наплевать на меня? Но вы предпочитаете сделать это печатно?» «Да, сэр», — отвечал Квинтус Лайт. «Я предпочитаю сделать это печатно, хотя я должен признаться, что искушение применить ручную силу к негодяю велико». «Очень велико! Действительно, очень велико!» Но он устоял от этого искушения и сошел вниз, составляя свою статью дорогою. В два часа Финиас был у Монка, а в четыре на своем месте в парламенте, сидя на своем месте, сознавая труд, предстоявший ему, слушая формальное чтение разных просьб, занявшее более получаса, Финиас вспоминал свои чувства в тот вечер, когда он в первый раз встал, чтобы заговорить в парламенте. Предстоявшее ему тогда испытание было так ужасно, что на минуту почти лишило его зрения и слуха. Он не в состоянии был примечать, что происходило вокруг него, и напрасно старался вспомнить слова, которые он желал произнести. Когда настало время произнести их, Он никак не мог встать на ноги. Он улыбнулся, припоминая все это теперь, с нетерпением ожидая той минуты, когда он может встать. Он теперь знал, что его будут слушать, и не боялся. В эти минуты он вовсе не думал о тех словах, которые он будет произносить. Он приготовил суть дела, но слов не приготовлял. Он знал, что слова не затруднят его то он научился быстро передавать свои мысли языком, стоя среди толпы слушателей, окружавших его, как делает опытный писатель, сидя на своем кресле. Теперь сердце его не билось, глаза не тускнели, земля не грохала рушится под его ногами, только бы ему поскорее встать. Но последняя преобладающая в нем мысль была «К чему все это?» когда он не будет иметь случая опять говорить тут. Но эта причина не сделает теперь слабее его усилия. Его будут слушать, по крайней мере, один раз, не как подчиненного министерства, но как члена оппозиции. Монг натолковал ему, что это единственный способ для человека, обладающего силой красноречия, Наслаждаться без примеси этим удовольствием. Он попробует хоть раз. Он отказался от своего места, чтобы иметь возможность высказать свои мысли, и знал, что многие намеревались слушать его, когда он будет говорить. Он приметил, что в галереях было много посторонних, что перы стояли в коридорах, а над головами стенографов виднелись ленты дам. Да у него будут слушатели. Он говорил около получаса, и в это время сам не знал, хорошо или дурно он говорил. Вскоре, после начала, не с самого начала, чтобы не показать, что душу его отягощает, упомянул он о себе. Он сказал, что принужден отказаться от своего места и расстаться с приятным обществом, в котором, как ни ничтожно было его место. Ему позволено было находиться и действовать вследствие его несчастных убеждений об этом важном предмете. Ему сказали, что для человека такого молодого большое несчастье иметь убеждение, но его ирландское происхождение и ирландские связи сделали для него столь понятным это несчастье его родины, что он нашел невозможным отделиться от него о том, что он говорил далее, об этом страшно запутанном предмете, о правах ирландских фермеров, не может быть интересно для читателей. Ирландские предметы в Нижней Палате интересны или скучны, о них рассуждают перед толпой слушателей, составленных из предводителей Большого Лондонского света или перед пустыми скамьями, сообразно важности минуты и характеру прений, Для нас теперь довольно знать, что нашему герою было дано то внимание, которое ораторы любят и которое почти создаст оратора, если бы оно могло быть заранее обеспечено. Парламент, наполненный слушателями и с обещанием напечатать речь крупным шрифтом на следующее утро, подвинул бы красноречию защитника канадцев или индийского бюджета. Финиас оставался в парламенте до конца. Согласившись с Монком, что они останутся выслушать все, что будет сказано, Грэшем уже говорил, а Пализеру была поручена обязанность представить аргумент в министерство. И Робсон говорил, очень оживив скуку вечера, а Монку было предоставлено преимущество окончательного ответа. В два часа началось деление голосов, и министерство было побито большинством двадцати трех. «Жаль», — сказал Монг, возвращаясь домой с Финиасом, что мы ни крошечки не подвинулись к арендаторским правам. «Нет, мы подвинулись. В одном отношении. Такие прения и такое большинство заставят подумать. Нет». «Думать» — слишком высокое слово. Люди вообще не думают. Но это заставит убедиться, что в этом что-нибудь да есть. Многие, считающие законодательство этого предмета химерой, вообразят теперь, что это только опасно или, может быть, более чем трудно, и таким образом на это станут смотреть почти как на дело возможное — и оно будет поставлено в списке тех немногих мер, в которых решительно нуждается страна. Вот каким образом составляется общественное мнение. «Время не потеряно», — сказал Финиас, «когда сделан первый важный шаг». «Первый важный шаг сделан давным-давно», — сказал Монг. «Сделан людьми, на которых смотрели как на революционных демагогов», почти как на изменников, но очень важно сделать шаг, который ведет нас вперед». Через два дня после этого Грэшем объявил о своем намерении распустить парламент по случаю разделения голосов противного министерству, но выразил желание представить в парламенте ирландский биль о реформе. Он объяснил, как это было бы хорошо, но объявил в то же время – что если он встретит сильную оппозицию, то откажется от своего плана. Он был просто намерен предъявить относительно Ирландии меру, которая должна пройти до новых выборов. Биль был готов и будет читаться на следующий вечер, если парламенту будет угодно. Парламенту было угодно, хотя было много противников из ирландских членов. Ирландские члены громко протестовали, а потом напомнили Грешему его обещание, что он не представит свой Биль, если будет оппозиция, но все-таки он Биль представил, и мера эта прошла через обе палаты в одну неделю. Наш герой все еще был депутатом от Ловшена, но уже скоро не мог быть им и оказал такую помощь министерству, какую только мог, подав голос за меру, лишавшую Ловшин навсегда парламентской почести. «Я нахожу, что это очень грязный поступок», сказал лорд Тулла, рассуждая об этом предмете с своим поверенным. «Он два раза был депутатом почти без всяких издержек. Следовательно, этот поступок очень грязный». Лорду Тулле... Никогда не приходило в голову, что член парламента может чувствовать себя принужденным подать голос о таком предмете согласно своим образом мыслей. Ирландский Биль о реформе пробрался через обе палаты, и тогда сессия прервалась а тем, которые знали что-нибудь о частных делах Финиаса Фина, было известно, что он возвращается в Ирландию и не намерен появляться на сцене, которая знала его так хорошо последние пять лет. «Не могу высказать вам, как мне грустно», — говорил Монг. «И мне так же грустно», — отвечал Финиас. «Я стараюсь преодолеть эту грусть и говорю себе каждый день, что это не мужественно», «Но пока эта грусть преодолевает меня!» «Я совершенно убежден, что вы опять к нам воротитесь», — сказал Монг. «Мне все это говорят, а между тем я совершенно убежден, что никогда не ворочусь с местом депутата в парламент. Правду говорил мне раз двадцать мой старый учитель Ло, что я начал не с того конца». «Вот мне уже тридцать лет, а у меня нет ни одного шиллинга в кармане, и я не знаю, как мне заработать его». «Если б не я, вы получали бы известный доход, и все было бы приятно», — сказал Монг. «Но надолго ли?» «В ту самую минуту, как добы не одержал верх, я упал бы еще ниже, чем теперь» если не в нынешнем году, то, наверное, в будущем. Мое единственное утешение состоит в том, что я сам это сделал, а не был выгнан. Однако до самого конца Монг продолжал выражать свое мнение, что Финиас воротится, уверяя, что он не знал ни одного примера, чтобы молодому человеку, сделавшемуся полезным в парламенте, было позволено оставить его в таких молодых летах между теми, с которыми он был обязан особенно проститься. Разумеется, первое место занимали члены семейства лорда Брентфорда. Он уже слышал о примирении мисс Эффингам с лордом Чилтерном и с нетерпением желал поздравить их обоих, и ему непременно надо было видеться с леди Лорой, К ней он написал несколько строк, говоря, как он надеется получить позволение проститься с нею. Назначено было время для его посещения, когда леди Лора знала, что может принять его одна. Но обоих любовников он застал вместе и потом вспомнил, что ему не случалось бывать в одной комнате с ними обоими в одно и то же время. «О, мистер Финн!» Какую чудную речь, сказали вы. Я прочла все до последнего слова. А я даже и не посмотрел на нее, старый дружище, сказал Чильтерн, вставая и положив руку на плечо Финиаса, как он обыкновенно это делал с своими короткими друзьями. Лора ездила слушать, сказала Ваялет. А я не могла, потому что связана с тетушкой. Вы не можете себе представить, «Как я сделалась послушно в этот последний месяц?» «Так это будет через месяц, Чилтерн?» Спросил Финиас. «Она так говорит. Она всем распоряжается вместе с моим отцом. Когда я сделал предложение, я только просил отложить свадьбу подольше». «Пожалуйста, не так скоро, милорд», — говорил я но отец мой и Вайлет сговорились не давать мне пощады». «Вы не верьте ему», — сказала Вайлет. «Я не верю ни одному слову. Если б я поверил, он, наверное, опять потащил бы меня на фландерский берег, и я приехал поздравить вас обоих». «Благодарю вас, мистер Финн», — сказала Вайлет, взяв его за руку с искренней ласковостью. Я была бы не вполне счастлива, не услышав от вас приятного слова. «Я постараюсь помириться с этим», — сказал Чильтерн. «Но я говорю, что вы опять приедете и станете ездить на сорви голова. Он в Уиллингфорде. Я нанял возле охотничий домик, и я терпеть не могу охотиться в поместье моего отца». «И жена ваша поедет в Уиллингфорд?» «Разумеется, и будет ездить на охоту вместе со мною. Смотрите же, приезжайте. А если у меня в конюшне найдется лошадь годная для вас, вы ее получите». Тут Финиас должен был объяснить, что он приехал с ними проститься и что, по всей вероятности, вряд ли он будет в состоянии быть в Уиллингфорде в охотничий сезон. «Не думаю» чтобы я мог вполне растолковать вам обоим, что я должен начинать опять. Не думаю, чтобы мне пришлось когда-нибудь увидать опять гончую собаку». «В Ирландии-то!» — воскликнул лорд Чилтерн. «Разве мне придется допрашивать ее как свидетеля? Передо мною нет ничего, кроме усиленных трудов». «И много придется мне трудиться, прежде чем я могу надеяться заработать шиллинг». «Но вы так талантливы!» — сказала Вайлет. «Разумеется, все устроится к лучшему очень скоро». «Я вовсе не намерен терять терпение или считать себя несчастным», — сказал Финиас. «Только охота уже будет не по моей части». «И вы...» Совсем уезжаете из Лондона? Спросила Вайолет. Совсем. Я останусь членом только одного клуба, Брука, но вычеркну мое имя из списка членов всех других. Какая чертовская неприятность, сказал лорд Чильтерн. Я не сомневаюсь, что вы будете очень счастливы, сказала Вайолет и сделаетесь лордом-канцлером ужасно скоро. Но ведь вы уезжаете не сейчас, в будущее воскресенье. Вы воротитесь. Вы должны быть здесь на нашей свадьбе. Право вы должны. Я не выйду замуж, если вы не будете. Однако даже это было невозможно. Он должен ехать в воскресенье и не возвращаться более. Тут он сказал, Свою небольшую прощальную речь. И довольно неловко. Он сказал, что будет думать о ней в день ее свадьбы и молиться, чтобы она была счастлива. Он пришлет ей безделушку, прежде чем уедет, и надеется, что она будет носить ее в воспоминании их старой дружбы. Она будет ее носить, чтобы это ни было. «Или я узнаю, по какой причине она не носит», — сказал Чильтерн. «Молчите, грубый медведь», — сказала Вайлет. «Разумеется, я носить ее буду. И, разумеется, стану думать о том, кто подарил мне ее. Я получу много подарков, но о немногих буду думать так много». Финиас ушел из комнаты, задыхаясь так, что не мог выговорить более ни слова. «Он все еще сокрушается по вас», — сказал счастливый любовник, как только его соперник вышел из комнаты. «Совсем нет», — возразила Вайолет. «Он сокрушается обо всем. Все на свете исчезает у него. Как жаль, что он не решился жениться на этой богатой немке. Надо знать, однако, что Финиас никому не говорил ни слова о предложении» которая сделала ему немка. Утром в то воскресенье, когда он должен был уехать из Лондона, он увидел леди Лору. Он сам так пожелал для того, чтобы у него на душе ничего больше не оставалось. Он нашел ее одну и мог видеть по ее глазам, что она плакала. Смотря на нее, он вспомнил, что не было и шести лет, когда он в первый раз вошел в эту комнату и не мог не приметить, как наружность леди Лоры изменилась. Тогда ей было двадцать три года, и она нисколько не казалась старее. Теперь ей можно было дать около сорока. Так сильно сказались неприятности на душе ее и подкопали жизненность ее молодости. «Так вы пришли проститься?» сказала она с улыбкой, вставая встретить его. «Да, леди Лора». Проститься. Не навсегда, надеюсь, но, вероятно, надолго. Нет, не навсегда. По крайней мере, мы не будем так думать. Она замолчала, и он молчал, сидя со шляпой в руках и потупив глаза. «Знаете ли, мистер Финн, — продолжала леди Лора, — что я иногда очень сержусь на себя за вас?» «Должно быть, зато...» что вы были слишком добры ко мне за то, что я сделала вам много вреда, как мне кажется, с того самого дня, как помните, когда мы говорили здесь, в этой самой комнате, о начале Билля о реформе, с того самого дня, как я пожелала, чтобы вы поселились между нами. Я был с вами к моему безграничному удовольствию, пока это продолжалось». «Но это не продолжалось, и теперь я боюсь, что это сделало вам вред». «Кто может сказать, к пользе или ко вреду было это? Но вы можете быть уверены в том, что я очень вам признателен за всю доброту, которую вы показали мне». Он опять замолчал. «Она не знала, чего она желает» но ей хотелось слышать от него какое-нибудь выражение, которое было бы теплее выражения признательности. Выражение любви она приняла бы за оскорбление и показала бы ему это. Впрочем, она знала, что от него она не получит такого оскорбления, но она находилась в том болезненном грустном расположении духа, которая требует более чем обыкновенного сочувствия, даже если б это сочувствие было мучительно. И мне кажется, что ей было бы приятно, если бы он упомянул о той прежней страсти к ней, которую он когда-то выражал, если бы он заговорил о своей любви к ней и об ее ошибке, сделал бы какой-нибудь намек на то, какова могла бы быть его жизнь, если бы дела пошли хорошо, хотя она сделала бы ему выговор даже за это, все-таки это утешило бы ее. Но в эту минуту, хотя Финиас очень помнил, что произошло между ними, он вовсе не думал о линтарских водопадах. Это происходило четыре года тому назад, а после того так много разных других обстоятельств волновало его, даже более чем это. «Вы слышали?» «На что я решилась?» — сказала она, наконец. «Ваш отец сказал мне, что вы едете в Дрезден». «Да». «Он проводит меня и, разумеется, воротится сюда, в парламент». «Это грустная разлука». «Не правда ли? Но наш стряпчий говорит, что если я останусь здесь...» то могу подвергнуться очень неприятным попыткам мистера Кеннеди, чтобы заставить меня воротиться к нему. Не правда ли, как странно, что он не может понять, как это невозможно? Он имеет намерение исполнять свою обязанность. Я этому верю. Но он становится суровее каждый день к тем, кто с ним живет. Для чего же мне оставаться с ним? Что может прельщать меня здесь? как жена, разлученная с мужем. Я не могу интересоваться тем, что прежде нравилось мне. Я чувствую, что раздавлена моим положением, даже если в нем не было никакого бесславия». «Конечно, никакого бесславия», — сказал Финиас. «Но я теперь не значу ничего, и даже хуже, чем ничего» и я также скоро не буду значить ничего, сказал Финиас, смеясь. Вы мужчина, вы преодолеете ваше положение, и перед вами много лет, прежде чем вы состаритесь. Я уже начинаю становиться старухою. Да, я это чувствую, знаю и вижу. Женщина может играть прекрасную роль в жизненной игре. «Но шар ее сбить так легко, и притом срок, назначенный ей, так короток!» «Срок времени, назначенного мужчине, также может быть короток», — возразил Финиас. «Но он может попытаться опять приняться за игру». Настало новое молчание. «Я думала, мистер Финн, что вы женитесь», — продолжала леди Лора, — самым тихим голосом. «Вы знали все мои надежды и опасения?» «Я говорю о мадам Гёслер». «Что заставило вас думать это, леди Лора?» «Я видела, что вы ей нравитесь, и потом такая женитьба была бы для вас очень прилично. Она имеет все, что нужно вам. Вы знаете, что говорят о ней теперь?» «Что же говорят?» Что герцог Омниум делал ей предложение И что она отказала ему для вас Люди способны сказать все Решительно все Сказал Финиас Он встал и простился с нею Он также желал расстаться с нею С каким-нибудь особенным выражением привязанности Но не знал, какие ему придумать слова Он желал сделать какой-нибудь намек не на Линтарский водопад, а на то короткое доверие, которое так долго существовало между ними, но никак не мог придумать приличных слов. Если бы представился случай, он рассказал бы ей теперь всю историю о Мэри Флуд джонс но случай не представился, и он оставил ее, вовсе не упоминая имени своей Мэри, и не сделав намека на свою помовку никому из лондонских друзей. «Так лучше», — говорил он себе. «Моя жизнь в Ирландии будет новой жизнью, и зачем мне смешивать вместе две жизни, которые будут так различны?» Он должен был обедать в своей квартире, а потом уехать в восемь часов. Он уложил все, прежде чем отправился на Портсманский сквер — и воротился домой как раз к тому времени, чтобы сесть за свой одинокий обед. Но, садясь за стол, он увидал небольшое письмо, лежавшее на столе между кучей книг, писем и бумаг, которые он еще не убрал. Это было очень маленькое письмецо в конверте особенного бледно-розового цвета, и он знал почерк хорошо. Кровь бросилась ему в лицо, когда он взял это письмо, и с минуту он не решался распечатать его. Неужели предложение будет повторено? Медленно, едва осмеливаясь сначала взглянуть, развернул он письмо. В нем заключались следующие слова. «Я узнала, что вы уезжаете сегодня, и пишу к вам несколько слов, которые вы получите как раз перед вашим отъездом, Я хочу только сказать вам, что когда я оставила вас на медни, я рассердилась не на вас, а на себя. Позвольте мне пожелать вам всего хорошего и того успеха, которого вы заслуживаете и который, как мне кажется, вы приобретете. Искренне вам преданная М.М.Г. Воскресенье утром не отложить ли ему свою поездку и не пойти ли к ней вечером просить быть его другом. Вопрос был предложен и разрешен в одно мгновение. Разумеется, он к ней не пойдет. Если пойдет, он может сказать только одно слово, и это слово, конечно, никогда не будет произнесено. Но он написал ей ответ еще короче ее письма. «Благодарю, дорогой друг». Я не сомневаюсь, что мы с вами вполне понимаем друг друга и что каждый из нас верит добрым желаниям и честным намерениям другого. Всегда вам преданный ФФ. Пишу это в минуту отъезда. Финиас держал это письмо в своей руке до последней минуты, думая, что он его не пошлет, но, садясь в Кэп, он отдал письмо своей хозяйке, чтобы она отнесла его на почту. «Бернс!» пришел проститься с ним на железную дорогу под руку с мистрис Бенс. «Прекрасно сделали, мистер Финн, прекрасно!» — сказал Бенс. «Я всегда знал, что у вас есть кое-что хорошее. Вы всегда мне говорили, что я разорюсь в парламенте, и я точно разорился!» — сказал Финиас. «Совсем нет!» «Человек со здравым рассудком не разорится никогда. Я надеюсь, что вы теперь пойдете гораздо дальше, чем я надеялся в то время, когда вы, бывало, отыскивали министерские места». Мистер Монк также это испытал. «Я знал, что он найдет утюг слишком тяжелым для себя». «Господь с вами, мистер Финн», — сказала мистер Сбенс, приложив глазам носовой платок, — Ни одного жильца не любила я так, как вас. Они пожали ему руку в окно вагона, и поезд умчался.